Глава 115. Эльза очень не обрадовалась. «Папа совсем не умеет играть», — сказала она сердито. Деде защищала Пьетру и нападала на сестру, дескать, та слишком маленькая и глупая, и сама портит все игры. Пьетру смотрел на меня, не скрывая дурного настроения. «Ты что, не спала?» «Плохо спалось». «Нашла нужные книги?» «Да». «И где же они?» «А где им быть, по-твоему?» «Дома. Я проверила все, что надо, и все». «Почему ты злишься?» «Потому что ты меня злишь». «Вчера звонили тебе второй раз. Эль захотела пожелать тебе спокойной ночи, но тебя не было дома». «Было жарко. Я решила пройтись». «Одна?» «А с кем?» «Дедэ говорит, что у тебя есть жених». «Дедэ так тебя обожает. Она что угодно скажет, лишь бы оттеснить меня». Или просто видит и слышит то, чего я не вижу и не слышу. «Что ты хочешь этим сказать?» То, что сказал. «Ой, Пьетро, давай начистоту. К твоим многочисленным болезням добавилась еще и ревность?» «Я не ревную. Будем надеяться. Но на всякий случай предупреждаю заранее. Я на дух не выношу ревнивцев. Это уж слишком». В последующие дни стычки подобного рода вспыхивали все чаще. Я была с ним холодна, придиралась к нему по пустякам, одновременно презирая себя. Временами меня охватывал гнев. Чего он от меня хочет? Что я могу поделать? Я любила Нина, всю жизнь любила. Разве я могла выбросить его из сердца, из головы, из груди? Теперь, когда он тоже меня желал. С самого детства я выстроила в себе идеальный механизм самоцензуры. Я никогда не давала воли своим истинным влечениям и всегда находила способ пресечь безумные поползновения, перенаправив их в нужное русло. Но теперь все. «Хватит», — говорила я себе, — «пропади все пропотом, включая меня самое». И все же я колебалась. Несколько дней не звонила Нину, о чем предусмотрительно предупредила его еще у Флоренции. А потом вдруг начала звонить, по три-четыре раза в день, плюнув на осторожность. Я дошла до того, что оставляла ДД в паре шагов от телефонной будки. Я разговаривала с ним из этой раскаленной на солнце клетки, и иногда вся мокрая от пота, не в силах терпеть пристальный взгляд этой малолетней шпионки, моей дочери. Распахивала Настя ж дверь и кричала. «Что ты стоишь столбом?» «Я же велела тебе смотреть за сестрой!» Теперь моя мысль занимала главным образом конференция Монтпелье. Нину все настойчивее дергал меня, повторяя, что я должна доказать ему, что действительно им дорожу. От бурных ссор мы переходили к страстным признаниям в любви, от взаимных упреков, влетавших мне в кругленькие суммы... звонила это я по межгороду. ...к самым смелым откровениям, словно надеялась, что они помогут нам утолить взаимные желания. Однажды, устав от Нытьяда Де и Эльзы под дверью будки... «Мам, выходи, скорее, нам скучно!» Я сказала ему. «У меня есть только один способ поехать с тобой в Монпелье». «Какой?» «Признаться во всем Пьетру». Долгое молчание. «Ты действительно готова на это?» «Да, но при одном условии. Ты расскажешь все Элеоноре». Снова долгое молчание. «Ты хочешь, чтобы я причинил боль Элеоноре своему сыну?» Тихо спросил Нину. «Да?» Я ведь собираюсь сделать то же самое с петрой до дочерьми. Решиться и, значит, причинить боль. Альбертина еще совсем маленький. Эльза тоже. А уж дд просто этого не принесет. Давай сделаем это после Монпелье. Нина, не играй со мной. Я не играю. Раз не играешь, будь последовательным. Ты говоришь со своей женой, я говорю со своим мужем немедленно, сегодня же вечером». «Да мне немного времени, это нелегко. А мне легко?» Он начал изворачиваться, сказал, что Леонора женщина очень ранимая, что вся ее жизнь сосредоточена вокруг него и ребенка, на что в юности она два раза пыталась покончить с собой, на этом он не остановился. Я поняла, что вызвало его на полную откровенность. Слово за слово, со свойственной ему предусмотрительностью, он признался, что развод не только причинит боль его жене и сыну, но лишит его множества удобств. В Неаполе можно сносно жить, только если ты богат. И полезных связей, благодаря которым он мог заниматься в университете тем, что ему нравилось. Затем, поддавшись порыву быть со мной до конца честным, он сказал, «Ты ведь в курсе, как меня уважает твой свекор. Если все узнают о нашей связи, это будет означать полный разрыв Сайрота». «Почему-то именно последнее его замечание ранило меня больнее всего». «Хорошо», — сказала я. «Закончим на этом». «Подожди, я и так слишком долго ждала. Надо было раньше решиться. Что ты собираешься делать? Признать, что мой брак больше не имеет смысла и пойти своей дорогой». «Ты уверена?» «Да». «Ты приедешь ко мне в Монпелье?» «Я сказала пойти своей дорогой, а не твоей». Между нами все кончено.